«Жду дороговизны, и скупость наследственная, и благо приобретенная во мне тревожится. О делах жены моей не имею никаких известий, и дедушка, и теща отмалчиваются, и рады, что Бог послал их Ташеньке, муженька такого смирного». Пушкин на Щекину. Вторая половина июня 1831 года. Из царского села. «Холера прижала нас!» и в царском селе оказалось дороговизна. Я здесь без экипажа и без пирожного, а деньги все-таки уходят. Вообрази, что со дня нашего отъезда я выпил одну только бутылку шампанского, и ту не вдруг. Жена тебе очень кланяется. Шитье ее для тебя остановилось за неимением черного шелка. — Все холера виновата. Пушкин на щекину. 26 июня 1831 года, из Царского села. Отец мой горюет у меня в соседстве, в Павловском. Вообще довольно скучно. Пушкин князю Вяземскому, 3 июля 1831 года, из Царского села. Моя невестка очаровательна. Она заслуживала бы иметь мужем более милого парня, чем Александр, который при всем уважении моем к его шедеврам стал раздражителен, как беременная женщина. Он написал мне письмо, такое нахальное и глупое, что пусть меня похоронят живою, если оно когда-нибудь дойдет до потомства, хотя, по-видимому, он питал эту надежду, судя по старанию, которое он приложил к тому, чтоб письмо до меня дошло. Павлищева, сестра поэта, мужу своему Павлищеву. 9 июля 1831 года. Вроде бояр Пушкиных с незапамятных времен хранилась металлическая ладанка с довольно грубо гравированным на ней всевидящим оком и наглухо заключенной в ней частицы ризы Господней. Она — обязательное достояние старшего сына, и ему вменяется в обязанность 10 июля, в день праздника положения Ризы, служить перед этой святыней молебен. Пушкин всю свою жизнь это исполнял и завещал жене соблюдать то же самое, а когда наступит время, вручить ее старшему сыну, взяв с него обещание никогда не уклоняться от семейного обета. арапова дочь Пушкина Илонской от второго брака. Двор приехал, и царское село закипело и превратилось в столицу, Пушкин-Плетневу, вторая половина июля 1831 года, из царского села. Я все к тебе собираюсь, да боюсь карантинов. Ныне никак нельзя, опускаясь в дорогу, быть уверенным во времени проезда. Вместо трехдневной езды того и гляди, что высидишь три недели в карантине. Шутка. В царском селе все тихо, но около такая каша, что, боже упаси. Нынче осенью займусь литературой, а зимой зароюсь в архивы, куда вход дозволен мне царем. Царь со мною очень милостив и любезен. Того и гляди, попаду во временщики. Пушкин на Щекину, 21 июля 1831 года. Из царского села. 22 июля 1831 года. Весь двор в восторге от Наташи. Императрица хочет, чтобы она к ней явилась и назначит день, когда надо будет прийти. 25 26 июля. Император и императрица встретили Наташу с Александром. Они остановились поговорить с ними, и императрица сказала Наташе, что она очень рада с нею познакомиться, и тысячу других милых и любезных вещей. И вот она теперь принуждена, совсем того не желая, появиться при дворе. Пушкина Павлищевой. Из Павловска. Камовский. 16 октября. 1831 года пишет, что государь велел Пушкину написать историю Петра Великого и рассказывает по этому поводу даже как это случилось. Пушкин встретился с государем в Царскосельском саду и на предложенный вопрос, почему он не служит, отвечал: "Я готов, но кроме литературной службы не знаю никакой". Тогда государь приказал ему сослужить службу написать историю Петра Великого.